Зимняя сказка. На Новый год все загадывают желания, ведь в этот волшебный зимний праздник всегда случаются чудеса, а значит, и мечты сбываются. Детки часто мечтают о братике или сестренке, и зверята тоже. Как-то раз у Лео сбылось его заветное желание. У леопарда появилась младшая сестренка. Лионелла. Она, конечно, была еще малышкой, но у Лео и Тига тут же прибавилось веселых приключений. С началом зимы Тиг и Лео смастерили себе доски для катания по снегу. Это были большие плоские куски коры, которые зверята разукрасили соком ягод в яркие цвета. А еще приделали к ним по ручке, чтобы было удобно цепляться лапами. Скоро выпадет снег и они будут кататься на этих досках самых крутых горок. Но вот незадача. Зима в этом году запаздывала. Уже и листья все осыпались, и холода ночные сковали реку льдом, а снега все не было. Однажды утром друзья взяли доски и отправились на разведку. Вдруг заверуха, хозяйка зимы все же где-то пролетела и насыпала сугроб другой. Ну что это за зима? Как нам кататься? Где снег, Лео?» – ворчал Тик. «Надеюсь, когда-нибудь пойдет», – пожал плечами его друг. «А если не пойдет?» «Ерунда!» – Лео махнул лапой. «Где-нибудь пойдет обязательно, а мы пойдем туда, где пойдет снег». Лео даже не догадывался, насколько верными были его слова – Кое-где снег и впрянь пошел. Правда, падал он вовсе не с неба. Братцы харзы, главные лесные проныры, раздобыли где-то накидку в юшки, так звали маленькую дочку заверухи. Накидка была волшебная. Стоило в юшке ею тряхнуть, как на землю сыпался снег. Харзы забрались на холм повыше. И давай размахивать добычей. Туда-сюда, сюда-туда. Из-под чудесной накидки вылетали ворохи снежинок. «Эй, больше снега! Давай еще!» Командовал Спайк, старший из куниц. Младший братец старался изо всех сил и уже натряс целую снежную дорогу с холма. Получилась горка. «Ха-ха, молодец, мелкий!» Спайк потрепал его по макушке «Погнали!» Он бросил на снег свою доску, вскочил на нее и полетел вниз по скользкому склону «Юху! Спайк всегда первый!» Да-да, хитрый Харза подсмотрел идею с доской у Тига и Лео А два средних брата придумали лыжи Вот только встали они на них вдвоем. Разобраться, как ими управлять, оказалось непросто. «Ну, старт! Сначала правый, так потом левый, правая справа!» Вот им удалось-таки оттолкнуться. И куницы с радостным визгом полетели вперед. Ахаха, ха Поехали!» Младший братец Харза сел на самодельные санки – Холм казался ему ужасно высоким, но от братьев отставать было нельзя. Закрыв от страха глаза, он тоже покатился вниз. «Ой-ой-ой!» В этот момент к холму вышли Лео и Тик. «Вот, я же говорил!» — обрадовался Лео при виде белой горки. «Да, снег, мы пришли!» — в восторге завопил Тик. Зверята с разбегу прыгнули в пушистый сугроб и стали елозить в нем лапами, лежа на спине. Они делали снежных ангелов. Красота! И тут к ним подъехал Спайк. «Ну и че пришли, а?» «Как чего покататься?» — удивился Тик. «Катайтесь в другом месте. Это наша горка!» — отрезал Спайк. «Да, это мы ее построили!» подхватили средние братцы. «Идите, собирайте свой снег!» Спорить с Харзами было себе дороже, так что ушли Тик и Лео ни с чем. Но не одни они искали снег. В другой части тайги тем же самым занимались малышка Лионелла и Ласка Мила. Девочки затащили санки на ближайший холм. Он был голый, но весь покрытый инеем. «Может, «Санки заскользят?» «Готова?» — спросила Лионелла. Мила уже сидела в санях. «Да, а ты готова?» «Хато!» — воскликнула Лионелла. «Раз-два, поехали!» Она подтолкнула санки и тут же запрыгнула в них. Но санки никуда ехать не собирались. Проскрипев по обледеневшей земле, они замерли на склоне. «Ой, не поехали!» — расстроилась Леонела. Мило попрыгала, пытаясь сдвинуть санки с места, но они словно примерзли. «Да, не поехали!» — малышка Ласка развела лапами. «Снега нет, вот они скользят!» Вдруг на них налетел порыв ледяного ветра. У подружек были теплые шубки, и все равно... Их пробрало до костей. У, -у, у ну и ладно, идем скорее в дом», — предложила Лионелла, стуча зубами. Они с Милой спрыгнули с санок и побежали в дом. Берлога леопардов была как раз у подножия холма. Но ледяной порыв не унимался. Он снова и снова налетал на девочек, сбивал с ног и вообще не давал шагу ступить. Ай, перестань, ты чего? пискнула Мила. Хватит, уходи, холодно! замахала лапка Миллионелла. Злой ветер! Еле-еле они вырвались из студенных объятий и побежали к дому. Давай, быстрее! звала подругу Мила. Забежав внутрь, подружки едва успели захлопнуть за собой дверь. Ветер ударил в нее и стал трясти так и норовя проникнуть в теплое жилище. Бедные малышки спрятались в шкафу и со страхом слушали, как все грохочет. «Что им от нас нужно?» — взволнованно спросила Мила. Стук усилился. Теперь к ним словно не ветер ломился, а дикий зверь. Милы и Лионелла совсем перепугались, но, к счастью, за дверью послышались знакомые голоса. «Девчонки, открывайте!» В дом и правда рвались дикие звери. Тик и Лео. «Да, чего закрылись?» проворчал тигренок. Но Мила не спешила открывать. «А злой ветер уже ушел?» спросила она из-за двери. Тик фыркнул. «Какой злой ветер! Здесь злой Тик! Открывайте скорее! Холодрыга на улице!» Тик не заметил, как к нему подкрался тот самый морозный вихрь и схватил за лапу. Тигренка поволокло по земле. «Ой, что это? Куда ты меня тащишь? Не хочу!» завопил он. а, -а, -а, -а! в ужасе закричал Лео, когда вихрь оставил Тига и бросился к нему. «Девчонки, это ветер! Злой ветер!» Он заколотил в дверь. Мила приоткрыла щелочку, и Лео с тигом поспешно юркнули внутрь. Зверята захлопнули дверь, заперли ее на засов, да еще досками своими придавили. Для верности. Да, мы в ловушке, объявил Лео, тяжело дыша. Интересно, надолго? Ну, это зимний ветер. Думаю, до весны, решил Тиг. Дверь сотрясалась под сильными ударами. Окошко возле входа заледенело, словно скованное морозным дыханием. «Уходи, противный ветер!» — закричала Лионелла, закладывая окно подушкой. В тот же миг удары в дверь стихли. Лео удивленно посмотрел на сестренку. «Ой, а что ж ты раньше его не попросила?» «Я просила?» — растерянно ответила та. «Постойте, слышите?» В наступившей тишине чуткие уши леопарда различили... Стоны? «Он плачет», — изумленно поняла Леонелла. «Конечно!» — буркнул Тик. «Не проморозил нас насквозь, вот теперь плачет. Расстроился». Но Леонелла так не считала. «А вдруг он что-то от нас хотел? А может, ему нужна помощь?» Она внимательно посмотрела в окно. И тут, среди морозных узоров, проступила фигура. «Смотрите!» — ахнула Лионелла, и все бросились к окну. Фигура на стекле напоминала маленькое крылатое создание с остреньким носом и свободной накидкой на плечах. «Это что, вьюшка?» — узнал Лео. «Да, наша вьюшка!» — воскликнула Лионелла а потом бросилась отпирать дверь. "Леонелочка, может лучше дома посидим?" неуверенно спросила Мила. "Там же ветер. У малышки ласки до сих пор шорстка не оттаяла. Страшно. С Виюшкой что-то случилось? Ветер знает", объяснила Леонелла и решительно выбежала на улицу. "Ох, малявка, ни дня без приключений", вздохнул Тик. Он всегда так называл младшую сестру друга. Делать нечего. Друзья поспешили за Лионеллой. Морозный вихрь и правда перестал жалить зверят. Он припустил вперед, показывая дорогу. Леонелла неслась за ним, что есть мочи. Остальные спешили следом, хоть и сильно отставали. «Ветерок, стой! Что случилось?» Закричала Лионелла на бегу. Но ветер не ответил. Вместо этого он остановился и закрутился вихрем на месте. Леонелла тоже затормозила и протянула к нему лапу. Леонелла, осторожно!» — воскликнул Лео, выбегая из-за деревьев. Тик и Мила показались следом. Морозный вихрь отпрянул и врезался в скалу. По камню расползлись морозные узоры. Они стали складываться в фигуры, и тут зверята поняли, что узоры рассказывают им историю. И вот какую историю поведал им вихрь. По небу беспечно летела малышка-вьюшка. Она резвилась в ночном воздухе прямо над вершинами деревьев. И вдруг случайно зацепилась своей накидкой за голую ветку. Накидка осталась на дереве, а вьюшка стала бесплотной, словно туман. Без волшебной накидки она была совсем слаба. Вьюшка поскорее бросилась назад, но так и не нашла потерянную вещицу. Бедняжка металась по лесу туда и сюда, но ничего не могла сделать, даже позвать на помощь она была не в силах. Когда морозные узоры исчезли со скалы, ветерок снова подлетел к зверятам. Из него... Возникла призрачная фигура их подружки. Так ни какой-то злой ветер, ты наша милая вьюшка, догадалась мила. Вот видите, обратилась к друзьям Лионелла. Ни на кого вьюшка не нападала, она просто потеряла свою волшебную накидку. Тик почесал за ухом. Ну куда могла пропасть накидка? Лео решил рассуждать логически. «Накидка делает снег, так?» «Так», — кивнул Тик. «Накидка и снег. Ничего не напоминает?» — намекнул ему друг. «Напоминает», — согласился тигренок, но потом задумался. «О... А что напоминает?» «Конечно, Лео говорил о харзах. Во всем лесу у них одних был снег. Это неспроста. Куницы тем временем все достраивали свою горку». Она уже была в два раза выше холма, но нам все было мало. «Мелкий, подбавь снежку, надо повыше!» — кричал старший брат, стоя на земле. Младший с накидкой в лапах трясся на вершине. «Спайк, куда же выше? И так страшно!» «Не трось, мелкий, делай, что сказано!» Пришлось подчиниться. Младший братец куницы снова стал размахивать волшебной накидкой Из нее посыпались снежинки хе, хе другое дело!» — кивнул Спайк «Не останавливайся там!» Тут из леса показались Лео и Тик «Опять вы? Заблудились, что ли?» — буркнул Харза Лео покосился на накидку у младшего Куницы в лапах «Хорошая штука. Удобная. А где взяли?» «Где надо, там и взяли», — огрызнулся Спайк. «Сами сделали. Понятно?» Тик угрожающе двинулся на куницу. «А я слышал, у Вьюшки такая же пропала. Может, это ее?» К Спайку на подмогу подошли средние братья, и он осмелел. «Ничего не знаем. Теперь наша». «Спайк, столько снега хватит!» — крикнул с высоты младший. А главарь Харс приказал по-хозяйски. «Ну все, Мурлыки, освободите поляну!» Тик и Лео развернулись и ушли. Все, что надо, они узнали. Леонелла с Милой и Вьюшкой-ветерком следили за ними из-за кустов. «Да, Спайк компания!» — прошептала Леонелла. «Я почему-то совсем не удивлена», — покачала головой Мила. К ним вернулись мальчики. «Не признаются», — сказал Лео. «Что делать будем?» Все молчали. И тогда Вьюшка снова превратилась в ветерок. Сейчас она покажет этим обманщикам. Харзы, между тем, забрались на высоченную снежную гору. «Погнали!» — скомандовал вожак. И трое старших братьев лихо покатились по отвесному склону. Но младшему Харзе было очень-очень страшно. Какие у штуцанки! Он слез с них и стал аккуратно спускаться по снегу вниз, переступая лапами. Ай, мамочка! Только бы до земли добраться, и он сюда больше ни ногой. Спайку было все равно. Он лихо несся вниз на доске И вдруг его подхватил ветер «Ай, ой, ай-яй-яй-яй!» ай, ай, ай! Завопил он, болтаясь в воздухе Доска отлетела в сторону Земля закружилась перед глазами «Что это такое? Ай, что ты делаешь?» Вьюшка и так его трясла И эдак не успокоилась, пока не закинула хулигана На самую высокую сосну по делом. Теперь наступила очередь средних братьев. Они видели, что случилось со спайком, поэтому спрыгнули слышь и попытались убежать. Но вихрь настиг и их! А -а -а -а! Раз, и они повисли на той же ветке, что и их вожак. Юшка напустилась было на младшего Харзу, но он и сам только рад был убраться с этой жуткой горы. «Надо, я сам!» Пискнул он и бросился на дерево к братьям. «Тут за ветки хоть цепляться можно, а то снег такой скользкий!» Когда все братцы-куницы оказались на верхушке сосны, вьюшка стала трясти и раскачивать дерево. Хорзы заголосили пуще пряжнего. Из леса вышли Лео, Тик, Леонелла и Мила. «Ого, какие необычные шишки!» Усмехнулась Ласка. «Эй, быстрее, снимите нас!» Взмолился Спайк. «Нам страшно!» прохрипел средний брат. «Сначала верните волшебную накидку в юшки!» Велел Лео. Спайк и теперь продолжал хитрить. «Вот еще! Какую накидку?» «Это наша! Не, не вернем!» Заявили средние братья. «Ну и висите тогда!» «Созревайте!» — бросила им Лионелла. Зверята развернулись и пошли прочь. Спайк огляделся. Ну и верхотура! Им самим в жизни отсюда не спуститься. Эх, придется соглашаться. «Ладно, ладно!» — крикнул главарь. «Мелкий, отдай!» Младший братец Харза послушно достал накидку и сбросил ее с дерева. Вьюшка ловко поймала накидку прямо в воздухе. Миг, и она снова стала прежней. О, Вьюшка! Притворно удивился Спайк. Так это твоя накидка! Ох, как хорошо, что мы ее нашли. Средние братцы подхватили. Хорошо то как, а? Мы с мелким по лесу гуляли, шишечки собирали, смотрим, висит на кустике. «Ну, вот мы и взяли, чтобы не пропало. Подумали, пусть у нас будет, пока хозяин не найдется». Спайк закивал. «Если бы знали, так сразу бы тебе отнесли». «Ну, конечно!» Проворчал Тик и сложил лапы на груди. «Видели мы, как вы вынесли!» Вьюшка только рассмеялась. Конечно, она не поверила этим пройдохам. Но у нее были дела поважнее, чем с ними спорить. Нужно было в тайгу... «Зиму нести». Она поднялась повыше и полетела над лесом. Из-под волшебной накидки посыпал снег. И совсем скоро все вокруг было укрыто пушистым белым одеялом. Больше не нужно было делить горки. Их стало в лесу видимо-невидимо. А еще теперь можно было лепить снеговиков». Мила скатала три шара и сделала из них фигурку самой себя. Ну, вылитая. Только глаз не хватало. Тут к ней стеснительно подошел младший братец Куница и протянул два камешка. То, что надо. Пам! Харзе в макушку прилетел снежок. Это его братья затеяли снежный бой. Снаряды полетели один за другим. Не попали, не попали... Дразнилась мило, прячась за снеговиком, а потом взялась отстреливаться. Лео с Тигом и Леонеллой пришли на подмогу. И завязалось настоящее сражение! А в небе над зверятами счастливо кружила виюшка и осыпала друзей свежим снегом. Да чего же чудесное это время! Зима! Читал Георгий Кормрян.